На Балтике у русских отличные мачтовые леса. Я как-то обещал лорду Пальмерстону сделать такой подарочек для английского флота. Естественно, я о своем собственном папаше не забыл. Ну и как-то перед отъездом беседу я с британским послом, а он мне и говорит, мол, обеспокоен ухудшением отношений между Соединенными Штатами и Англией. Ну и когда я сошел на берег в Велланде, подумал. И отправил оба груза прямиком через Атлантику в Массачусетс. В конце концов, не Пальмерсон сидел в Петропавловской, а я. Получается, он мне задолжал, не так ли? Правда, кое-какие сомнения на этот счет были, но теперь, когда я узнала его отношение к Миранде, считаю только так, и надо было поступать. Джаред, вы должны гордиться своей женой, она мужественная женщина, но... но ее терпению пришел конец. И еще хочу сказать, я одобряю ее поступок. Кроме того, теперь-то я точно знаю, что мужчины мы будто магниты притягивают своих жен. Она поднялась. «А сейчас, думаю, вам самое время познакомиться с сыном». «Вот только поцелую мою очаровательную невестку», — сказал Джаред, подходя к ней. Энн застыла, а он наклонился и нежно поцеловал ее прямо в губы. «Добро пожаловать в нашу семью, дорогая Энн. Вашу доброту и преданность трудно переоценить». «Спасибо. Благодарю». Она запнулась. Сначала Эйн страшно смутилась, но потом успокоилась, подумав, что это всего лишь братский поцелуй. И выказывать провинциальные манеры по меньшей мере глупо. Джаред хохотнул. «Хотел бы я знать, как повела бы себя Миранда на вашем месте», заметил он с явным сарказмом в голосе. Эйн засмеялась. «Джаред Данхим, ну что вы за человек? Ведете себя как мальчишка. Пойдемте лучше в детскую». Джаред мгновенно стал серьезным. Ничего себе, ситуация, подумал он. Подразумевается, что он уже видел сыночка и не один раз няньки, служанки. Не растеряться бы. К счастью, Аманда, придя в себя, благоразумно выпроводила прислугу. Сначала она в порыве материнской гордости показала ему крошечного ангелочка, голубоглазого и златокутрого. Джаред, это мой Нэнди, правда, прелесть? Эн улыбнулась. Ах, Аманда, какая она все-таки глупышка! Подойдя к утопающей в кружевах колыбели, она наклонилась и взяла второго малыша. «А это ваш сын», — сказала она. Джаред пересек детскую, не отрывая глаз от ребенка. Молча взял у Эн малыша, похожего, как две капли воды на него. Темноволосый карапуз смотрел на него серьезными глазенками. «Ну, здравствуй, сынок», — тихо произнес Джаред. «Я твой папа». «Хороший ты парень». И очень мне нравишься. Том смотрел на отца серьезно, будто решал, стоит ли ему улыбаться. Вот ведь, — подумал Джаред, — такая кроха с характером. Протянул ему палец. Тот мгновенно вцепился в него мертвой хваткой. Настоящий мужичок, а? Джаред взглянул на Энн. И намного крупнее братишки. Так ведь он и старше Нэдди на целых два месяца. Вашему дому три с половиной месяца, а тому всего шесть недель. Богатырь. Весь в папу. Знаете, о чем я сейчас подумал? Как много я потерял. Мне довелось испытать радости, какую должно быть чувствует мужчина, когда узнает, что любимая женщина носит под сердцем его ребенка. Без меня малыш появился на свет. А, боже мой! Но зато я поиграл в войну. Держа ребенка на сгибе локтя, Джаред склонился к нему. — Прости меня, сынок, — сказал он, покачивая Тома. — Я и у мамы твоей попрошу прощения, когда встретимся. Надеюсь, когда-нибудь искуплю вину. Энн подошла к Джареду и, положив ладонь на его согнутую в локте руку, сказала, — Насчет войны вы не правы. Джаред, вы хотели как лучше, делали все от вас зависящее, чтобы воцарился мир. Таких людей благословляет сам Господь. Джаред вручил ей ребенка и сказал, «Если когда-нибудь брат вас обидит, я придушу его собственными руками». И он вышел из комнаты. Бог ты мой!» — воскликнула потрясенная Эн. «Какой сильный человек!» Аманда укладывала сынишку в колыбельку. Услышав реплику Эн, она порывисто обернулась. И Миранда точно такая, — рассказала она, — когда они вместе, кажется, что им никакие трудности не страшны и что они все сумеют преодолеть. А порознь? — спросила Энн.